Верхний город. Напротив Европы находится Верхний город. Для посещения он обязателен. История Минска и Беларуси связана с ним более 450 лет. Но прежде чем мы в него углубимся, давайте осмотримся. Мы стоим на Площади Свободы, ансамбль которой начал складываться после страшного городского пожара в 1547 году, уничтожившего большую часть деревянной застройки города. После него на малозаселенном холме над рекой Свислыч решили создать новый рынок и спроектировали площадь, которая, ясное дело, сменила несколько названий. Рынок, новый рынок, потом высокий рынок, потом соборная площадь, а после февральской революции 1917 года – площадь свободы. Ее архитектурный ансамбль сложился в XVII-XVIII веках, когда возвели ратушу, дома богатых горожан, уже каменные, и несколько монастырей иезуитов, бернардинцев и бернардинок, базилиан, мужской и женский. Неподалеку были еще два мужских монастыря – доминиканский и францисканский, и бенедиктинок. Они полностью утрачены. Ратушу построили после получения магдебургского права. С этого времени власть в городе принадлежала магистрату, в который входили богатые граждане, и воид, которого назначал великий князь Литовский, по совместительству и король польский. В 2014 году перед ратушей установили скульптуру Войта. Глава Минского магистрата стоит с королевской грамотой и ключом от города. Здесь же изображен план Минска по состоянию на XVI век. Первая кирпичная ратуша была построена в XVI веке в стиле Ренессанса. В 1740-х ее перестроили в стиле барокко. В конце XVIII века она обрела черты классицизма. В ней располагались суд, магистрат, гаупфахта, архив, музыкальная школа. С 1847 года здесь давали театральное представление. А до площади у Ратуши устраивали шумные ярмарки и разнообразные праздники. После присоединения белорусских земель к Российской империи и отмены Магдебургского права, Ратушу снесли в 1858 году, чтобы ничто не напоминало минчанам о прежних городских вольностях и поставили на ее месте памятник Александру II. Его, в свою очередь, снесли после революции 1917 года. Ратушу на историческом месте, прежних фундаментах и по старым чертежам архитектора Крамера восстановили в 2002-2003 годах. В зале, где прежде собирался магистрат, сейчас находится зал торжественных приемов Мингоросполкома. В экспозиционном зале по стеклянным куполам установлен макет исторического центра Минска начала XIX века. На первом этаже находятся выставочные залы. За ратушей установлена скульптура «Коляска губернатора» работы Владимира Жбанова. Это очень популярное место для фотографий. Сразу за ратушей, с другой стороны площади, находится бывшая церковь Святого Духа. В XVII-XVIII веках она была главным храмом Униадского базилианского монастыря. После присоединения наших земель к Российской империи униатский монастырь ликвидировали, храм стал православным. Сейчас в нем располагается концертный зал «Верхний город». Вся площадь за ратушей – место проведения концертов, ярмарок и праздников. А если спуститься по широким ступеням вниз к улице Ленина, можно отправиться на экскурсию по городу на ретроавтобусе 1930-х годов. Она проводится 6 раз в день длится 70-80 минут, проходит по основным достопримечательностям центра. Почти напротив этих ступеней, на другой стороне площади, стоит католический кафедральный собор Девы Марии, построенный в стиле Вилинского барокко в 1700-1710 годах, как костюм монастыря Ордена Иезуитов. В 1722 году Папа Римский Пий VI передал Минской обители мощи святого Филициана который с тех пор считается одним из небесных покровителей города. В 1732 году завершилось строительство двух барочных башен, которые разобрали в 1951. Тогда фасад храма закрыла пристройка в сталинском стиле. И все же архитекторы 1950-х не только сохранили все, что было возможно под пристроенным фасадом и слоями красок, но оставили подробные обмерные чертежи костела, сфотографировали всю постройку и десятки архитектурных деталей, уникальную живопись. До 1994 года здесь располагалось спортивное общество «Спартак». А когда костел вернули верующим, именно благодаря проделанной тогда архитекторами огромной работе многое удалось восстановить. И сегодня мы можем любоваться восстановленными фресками. Недалеко от костела находится интересная городская усадьба XVIII века, площадь Свободы, дом 15. В советское время в ней располагался военкомат, а сейчас галерея выдающегося советского и белорусского художника Михаила Савицкого, филиал Музея истории города Минска. В десяти выставочных залах, четыре реконструкции исторических интерьеров усадьбы, находятся более тысячи экспонатов. Возвращаемся на площадь за ратушей и сворачиваем налево к другому кафедральному собору православному. По дороге обратите внимание на скульптуру городские весы. Такие весы, именно принадлежавшие городу, а не отдельным торговцам, предназначались для точного измерения веса и объемов. Это прообраз контрольных весов, которые и сегодня есть на всех рынках и в магазинах. А в свое время городские весы должны были иметь города с магдебургским правом. Скульптурная композиция изображает трех средневековых жителей Минска. Один товар покупает. Другой продает, а третий следит за взвешиванием. Где весы, там и деньги. У основания памятника вы увидите россыпь золотых монет, использовавшихся в Минске в разное время. А современные деньги приходят сюда вместе с туристами, которые сами придумали легенду. Оставишь немного мелочи, и финансовое благополучие обеспечено. Работает это примета или нет? Сказать сложно. Но мы же любим верить в то, что кто-то нас осчастливит, правда? мы подошли к Кафедральному собору Сошествия Святого Духа». Это главная православная церковь города, построенная в 1633-1642 годах в стиле Вилинского барокко. Многие россияне, глядя на этот собор, удивляются, как не похожи на православные храмы, к которым они привыкли у себя на родине. Удивление правомерное. Он был построен как костел ордена Бернардинок. В 1852 году российские власти обитель закрыли. Монахинь перевели в Несвиж и превратили монастырь в мужской православный. При советской власти здесь располагался спортзал для пожарной команды, а под алтарные склепы, место захоронения высшего духовенства, были пересыльны тюрьмой для раскулаченных крестьян. В конце 1930-х храм хотели снести, но, к счастью, этого не случилось. Кресты вернулись на собор в 1947 году. Главная святыня Свято-Духово-Кафедрального собора – чудотворная икона Минской Божьей Матери, которую, преданию, держал в руках князь Владимир, креститель Руси, а к ее написанию приложил руку сам апостол и евангелист Лука. На протяжении многих веков икона находилась в Византии, а с 988 года – в Киевской Десятинной Церкви. В XV веке Киев разграбили татары, а икону, украв все украшения, бросили в Днепр. Через некоторое время она приплыла против течения, в Минск по Свислочи, на берегу которой, напротив замчища, и была замечена жителями по сиянию. Произошло это 13 августа 1500 года. У входа в собор установлен памятник митрополиту Филарету в 1935-2021 годы, который был предстоятелем Белорусской православной церкви 35 лет и очень многое сделал для восстановления религиозной жизни в стране. Ему присвоено название «Героя Беларуси». От кафедрального собора можно спуститься вниз и пойти вдоль Свислочи вправо, и вы окажетесь на самой тусовочной улице Минска – Зыбецкой, в Зыбе. И хотя сейчас эта улица знаменита барами и ночным весельем, история у нее древняя. Узкая улочка, ведущая к порту, ведь Минск был перевалочным пунктом на знаменитом пути из Варяг в Греки, появилась на этом месте в XVI веке и тусовочной была уже тогда. Где порт, там и красные фонари, и корчмы с певнушками. К XIX веку свислочь обмелела, порта не стало, но питейные заведения и бурная торговля остались. Улица стала называться Торговой. Здесь также располагалась городская пожарная команда. Принадлежавшее ей здание чудо сохранилось. Сейчас оно находится по адресу улица Кирилла и Мефодия, дом 8. Так что прежде чем зависнуть на зыбе, Погуляйте. Не так много в Минске исторических мест. Хотя, конечно, многие здания здесь искусственная стилизация, но атмосферу создают. Здесь, опять же, есть варианты. Можно подняться снова в Верхний город, можно перейти на другую сторону в Троицкое предместье, а можно пойти в Большой театр. Мы используем все возможности. Итак, начнем с Троицкого предместья. На другой стороне с Вислочи, Очаровательного, почти кукольного. Это был довольно большой исторический квартал, получивший название от Троицкого костела, который заложил в XIV веке князь Ягайло. Сегодня на его месте возвышается храм искусства, большой театр оперы и балета. А Троицким называют отреставрированный в 1980-х городской квартал, в котором много кафе и небольших магазинчиков. Здесь расположены музей истории белорусской литературы, улица Богдановича, дом 13, и музей Максима Богдановича, улица Богдановича, дом 7А, одного из основателей современной белорусской литературы, который родился здесь в 1891 году. Кроме того, в Троицком находится Дом природы, в котором проходят зоологические выставки, букинистический магазин «Вянок» и историческая, хотя это и стилизация, аптека. Если вы ищете по-настоящему оригинальные белорусские сувениры и подарки на память, зайдите в галерею «Славутые майстры». Здесь продаются интересные авторские вещи от нужных всем магнитиков до фрагментов слуцких поясов. В Троицком нередко можно встретить съемочные группы. В этих естественных декорациях часто снимают кино. По выходным много свадебных кортежей. В самом предместе есть ЗАГС, а через горбатый мостик – остров Слез, на котором расположен мемориальный комплекс сынам Отечества, погибшим за его пределами в память о белорусских воинах-интернационалистах. Молодожены возлагают к нему цветы. Раз уж мы здесь, давайте поднимемся от Троицкого к Большому театру. Возможно, вы не знали, но в СССР было три больших театра – в Москве, Минске и Ташкенте. Строительство театра на Троицкой горе, где 19 XIX века был рынок, началось в 1933 году. Как только вы увидите здание, совершенно не похожее ни на что классическое, что у вас до сих пор ассоциировалось с понятием «оперный театр», сразу почувствуете руку мастера. Как и Дом правительства, оперный строил Иосиф Лангбард в сотрудничестве с Георгием Лавровым. Размахнулись широко. Планировали возвести грандиозное здание со зрительным залом на пять тысяч мест. На механизированной сцене должны были идти спектакли с участием сотен людей, лошадей, автомобилей. Но в процессе строительства проект пересмотрели. Масштабы признали экономически нецелесообразными, вместимость зала сократили до полутора тысяч мест. Открытие театра состоялось 10 марта 1939 года. Оперный театр – одно из немногих знаковых зданий Минска, переживших войну. Хотя в ее первые дни в него попала авиабомба, разрушившая зрительный зал, здание устояло. В годы оккупации в нем располагались немецкие конюшни и склады награбленного имущества, куда часто приезжал гауляйтер Вильгельм Кубе, которого в 1943 подорвали в собственной постели минские подпольщики с супругой. В бывших театральных подсобках устроили склады, в которых Чита Кубе отбирала ювелирные и художественные ценности, принадлежавшие расстрелянным минчанам. После войны театр реконструировали, и в 1948 году он возобновил работу. Очередная масштабная реконструкция прошла в 2006-2009 годах, Театру вернули строгий вид в стиле конструктивизма, добавив Аполлона и муз на фасаде. В репертуаре Большого театра есть и лучшие мировые произведения оперного и балетного искусства, и уникальный собственный репертуар. Рекомендую авторские балеты Валентина Елизарьева. Таких вы ни в каком другом театре не увидите, и они стоят того, чтобы ради них приехать в Минск. От театра можно пойти через сквер вдоль Сиислачи на Площадь Победы, увидев по дороге, расположены прямо в реке танцующий разноцветный фонтан. Но в этом случае вы пропустите несколько интересных объектов. Поэтому предлагаю вернуться в Верхний город, где от концертного зала можно свернуть направо и пройти вдоль бывшей монастырской стены по улице Герцена и музыкальному переулку. Это одни из самых живописных улочек во всем Минске. Здесь есть несколько небольших, но интересных музеев и художественных галерей. Музей истории театральной и музыкальной культуры, музыкальный переулок, дом 5, галерея искусств «Предместье», улица Интернациональная, дом 25А, арт-гостиная «Высокое место», улица Герцена, дом 2А, археологический музей «Верхний город», улица Кирилла и Мефодия, дом 6. Комплекс расположен в историческом здании Бернардинского монастыря. В нем более полутора тысяч артефактов, которые помогут проникнуться атмосферой старого города. После прогулки по улочкам верхнего города давайте вернемся на проспект Независимости. Мы свернули с него возле ГУМа, помните? Можно вернуться той же дорогой, по улице Ленина. А можно пойти по пешеходной улице Интернациональной. Когда вы почти подойдете к башенке с часами на пешеходной улице Комсомольской, не промахнитесь. Пройдите с левой стороны в чугунные ворота под аркой и окажетесь в одной из самых интересных и атмосферных минских подворотен — Красном дворике. Комсомольская – одна из самых популярных тусовочных улиц города. Здесь много ресторанов и кафе. Если у часов свернуть налево, за спиной у вас верхний город, то мимо кинотеатра «Победа» и дома с необычным синим фасадом, он построен в 1905 году, можно вернуться на проспект независимости. Другой, более короткий вариант – вернуться через улицу Ленина. Выбор за вами.